Глава 22. Поезд подходил к Москве. Пассажиры укладывали вещи. Проводник подметал проходы, мешал им и вдобавок грубил. Саша подышал на оконное стекло, протер рукой, увидел голые заснеженные поля, перелески, пустые дачные платформы, с детства знакомый, щемящий сердце подмосковный пейзаж. Что ожидает его в Москве? Мама не удержится, Заплачет, если он позвонит по телефону Скажет «приезжай» Как он пройдет через двор Как поднимется по лестнице Если его увидит один Об этом узнают все Позвонить Варе Но там Нина Нина, конечно, не побежит доносить И все же Позвонить тете Вере Заехать к ней Но как отнесется к его визиту Муж Веры Ее дети, его двоюродный брат и сестра Да и сама Вера «Ни у кого он не может остановиться, зайти никому не может. За нарушение паспортного режима будет отвечать не только он, но и те, кого он посетил. Почему не сообщили, что такой то имя Рек, Панкратов, Александр Павлович находился в Москве? Даже позвонить нельзя. Почему не доложили? Покрывали, помогли, нарушить паспортный режим? Никому он не пойдет. Никому не позвонит. Уедет из Москвы. «И, возможно, быстрее. С поезда на поезд. Куда? Калинин. Нережимный город. Близко от Москвы. Есть знакомая, Ольга Степановна, жена Михаила Михайловича Маслова, приезжавшая в Мозгову. Маленькая зацепочка, но зацепочка. Адрес у него есть. Он сообщил ей, что произошло с Михаилом Михайловичем. Горестное получилось письмо. Но отослал. Выполнил свой долг. Теперь есть повод заехать». Получила ли она письмо? Что с мужем? Может быть, посодействует снять комнату или угол. А завтра из Калинина он позвонит маме. Единственный вариант. Законный, безопасный. Он ничем не рискует, никого не подводит. И еще одно соображение в пользу Калинина. Как-то в Мозгове в 1935 году Саша прочитал в газете, что из Московской области выделяется «Калининская», и первым секретарем Калининского обкома партии избран Михайлов М.Е. Саша его смутно помнил. Михайлов или жил в их доме, или бывал в их доме у своих родителей. Помнил об этом потому, что дружил с его младшим братом Мотей, и от Моти знал, что его брат — крупный партийный работник. Саша часто приходил к Моте поиграть в шахматы. Моти давал Саше фору и все равно выигрывал. Там он и увидел Мотиного брата, Михаила Ефимовича Михайлова. Смотрел на него почтительно. Крупных партийных работников Саша тогда очень уважал. Это было лет 12-13 назад. И сомнительно, чтобы Михайлов запомнил мальчишку, игравшего с его братом в шахматы. Надеяться на его помощь смешно. Он даже никогда не доберется до первого секретаря обкома партии. И все же хоть какая-то знакомая фамилия. Знакомое имя, руководитель Калининской области, чем-то связан с его Сашиным детством, брат его Сашиного друга, а вдруг и мотя в Калинине. Решено. Ленинградский вокзал на другой стороне площади. Может, повезет, сразу будет поезд на Калинин. В толпе приехавших и встречающих Саша протолкался по перрону и вышел на Комсомольскую площадь. Москва. Черт возьми, Москва. Он в Москве, трамвай подошел к остановке и дрогнуло сердце. Четвертый номер, родной, можно сказать, трамвай. На четверке он всегда добирался на площадь трех вокзалов. Какая-то бабка с внуком, что ли, сошла, где не полагается, с задней площадки. Счастливые люди ничем не обременены, ничего не боятся, ни о чем не волнуются, живут нормальной, человеческой жизнью, ездят на трамваях, на машинах. Да. Машин вроде стало побольше, а в остальном ничего здесь не изменилось. Те же ларьки, те же киоски, те же часы со знаками зодиака на башне Казанского вокзала. Сколько раз он бывал на этой площади, сколько раз ездил по этим дорогам в пионерские лагеря на дачу. Они обычно снимали дачу по Ярославской дороге, на Клязьме, в Тарасовке, в Тайнинке. По всем трем дорогам он знал ближайшие станции и платформы а здесь за углом должна быть будка чистильщика обуви, старого усатого айсора. Стоит будка, стоит, и айсор сидит, как и прежде, на низкой табуретке, жив старик. Саша улыбнулся ему. Айсор не понял, приоткрыл дверь. Почистим? В следующий раз. Но как только он вышел на площадь, им снова овладел страх. Зря он лезет на рожон, не имел права приезжать в Москву. Вдруг теперь, как и в Тайшете, ходит тут на вокзалах патруль и проверяет документы: Эй, гражданин с чемоданчиком, покажите-ка паспорт. И опять закрутится все сначала. На каком основании приехал в Москву? Проездом тогда должен быть транзитный билет, а вы нам показываете, что. Опять нарушаете закон, опять за старое принимаетесь, следуйте за нами. Задумавшись, Саша случайно толкнул какого-то военного. Тот громко обругал его, тут же остановилось несколько человек. Сейчас позовут милиционера. Самый ничтожный повод любая случайность могут подвести его. Извинившись, он ускорил шаг, почти бегом пересек площадь, вошел в здание ленинградского вокзала. Унизительное, противное состояние. Отдышавшись, нашел нужную кассу, поезд на Калинин отходил через три часа. Билеты продавались свободно, он купил билет и с облегчением вздохнул. Теперь у него два билета. Один из Свердловска в Москву, другой из Москвы в Калинин. Билеты подтверждают, что он пересаживается с одного поезда в другой и, следовательно, закона не нарушает. И то, что он сразу успокоился, еще сильнее испортило настроение. Он трусил, подъезжая к Москве, трусил, пересекая площадь, трусил, подходя к кассе. Опасался, что нет билетов на Калинин, и ему придется сидеть на вокзале, бог знает сколько времени. Неужели так он будет теперь жить? Прятаться по углам, вздрагивать при каждом взгляде, озираться по сторонам, опасаться каждого встречного? Нет. Что-то нашло на него. С этим надо справиться. Иначе он пропадет, превратится в дерьмо. Взять себя в руки. Они хотят раздавить его страхом. Не получится». «Почему он не имеет права позвонить домой? Кто может запретить?» Саша снова вышел на площадь, нашел автоматную будку, бросил в отверстие монету. Раздались длинные гудки. Потом он услышал мамин голос. «Я вас слушаю». И от звука ее голоса опять оборвалось сердце. «Мама здесь, рядом с ним». «Мама», — сказал Саша, — «не волнуйся, это я, Саша, у меня все в порядке». «Сейчас я на Ленинградском вокзале, еду в город Калинин. Завтра буду тебе оттуда звонить». «Как ты себя чувствуешь?» — спросила мама спокойно, нисколько не удивившись ни его звонку, ни тому, что домой он не заедет. «Прекрасно. Когда у тебя поезд?» Он поражался ее выдержке. «Через три часа. Я сейчас приеду». «Что ты, мама? Зачем? В какой кассе ты стоишь?» я уже взял билет жди меня у входа в вокзал я выезжаю мама в трубке послышались короткие гудки саша вернулся на вокзал присел на свой чемодан недалеко от входа трамвай прямой номер четыре и все равно пока мама дойдет до остановки пока дождется трамвая пока доедет пройдет час не меньше ему остается только ждать Иногда он вставал, выходил из вокзала, вглядывался в толпу людей, пересекавших площадь. Трамваи, шедшие из центра, останавливались на другой стороне. Там же и выход из метро. И на этой стороне тоже выход. Конечно, любопытно посмотреть метро, но уходить нельзя. Можно разминуться с матерью. Он думал о том, как стойко отнеслась мама к тому, что он не может заехать домой. Примирилась с этим, не хотела обсуждать чтоб не огорчать его. Как спокойно говорила с ним, ждала его звонка. Ждала с того дня, как получила телеграмму из Красноярска. Ждала две недели, пока он добирался до Москвы. Возможно, не выходила из дому, не спала ночью, прислушиваясь к телефону. Ведь он так и написал в телеграмме «Буду звонить». Она появилась неожиданно. Саша даже не заметил, как она подошла. Только почувствовал чье-то прикосновение — мама прижалась к нему беззвучно заплакала ее била дрожь он обнял ее за плечи поцеловал в голову на ней был серый платок раньше при нем она носила черную котиковую шапочку надевала ее чуть на бок так чтобы виднелась белая прядь волос выносилась видно шапочка а этот грубошерстный платок говорил о том что его мать живет в бедности потом она подняла голову посмотрела на него долгим, глубоким, страдающим взглядом. Губы ее опять дрогнули, и она опять припала к нему».